Глава 20 Крысиный джекпот. Эх, Инга перевела дух. Редкая минутка, когда путешествие и в самом деле доставляет удовольствие, а встречный ветерок приятно остужает разгреченную мордочку. Вагон слабо качнулся, Инга чуть приоткрыла глаза. Ничего страшного, грузовой состав пошел на очередной поворот. Впереди показался красный локомотив, а за ним с десяток грузовых вагонов с большими воронками. Это так называемые хопперы. Сама Инга благоразумно предпочла забраться на открытую грузовую платформу. Но теперь в тропиках, где вечное лето, а зимы не бывает по определению, вовсе не обязательно сидеть в складках плотного брезента и трястись от холода. Окружающий мир очень скоро погрузится в темноту. Таяна, местная звезда, тяжелым красным шаром висит над горизонтом. Еще немного, и она нырнет под незримую линию, чтобы вернуться вновь, но уже завтра утром. А пока ее красные лучи подсвечивают идеалистический пейзаж. Государство Глиссара, что находится на северной оконечности материка Хинтан, как и любая тропическая страна, плотно заселена. Лишь иногда железнодорожный состав ныряет в тропический лес с высокими пальмами и лианами, Гораздо чаще, едва ли не вплотную к насыпи, подступают рисовые поля или неказистые домики местных крестьян. Лишь в худо-бедно-больших городах встречаются кварталы пяти- и девятиэтажных зданий. А вот что ее глаза в век не видели бы, так это многочисленные заводики и фабрики. Ничто так не портит красивый пейзаж, как кирпичные и стальные трубы. Причем и это особенно противно, они все изрыгают в атмосферу вонючий дым. Вот и сейчас Инга сморщила нос. Открытую грузовую платформу обдало серым прогорклым дымом. Кажется, будь то на маленькой фабрике, что расположилась в сотне метрах от насыпи, специально жгут кости коров, лошадей и прочего крупного домашнего скота. Фу! Инга наконец-то смогла вздохнуть полной грудью. Глиссара состоит в Лиге Свободных Наций, однако не является ее основой. Это во всех смыслах небогатое государство живет с экспорта продуктов питания. Иначе говоря, классическая банановая республика. Впрочем, промышленности, что так усиленно гадит воздух, здесь тоже хватает. Железнодорожный состав благополучно вышел из поворота. Инга оглянулась. За открытой грузовой платформой тянутся так называемые фитинговые платформы. На каждой установлен крупнотоннажный грузовой контейнер с ребристыми боками. Их часто называют морскими. Если бы ей нужно было в порт, то она вполне могла бы благополучно добраться до него на любой фитинговой платформе. Но нет. Инга шмыгнула носом. Сейчас у нее другие планы. Рабочий день людей заканчивается, а крысиный, наоборот, только-только начинается. Инга нахмурилась, даже прохладный встречный ветерок уже не в кайф. Тут же напомнили о себе голод и жажда. Скоро крупная станция. Три местные недели подряд, а в каждой из них десять дней, она путешествует по железным дорогам материка Хинтан. Инга опустила глаза. Жаловаться не на что. Ей удалось худо-бедно благополучно пересечь едва ли не весь огромный материк с холодного юга на гораздо более теплый север. Хотя в первую ночь, когда она покинула уютный коттедж в пригороде Сарвина, она едва не замерзла насмерть. И все из-за того, что даже на Ксинее синоптики так и не научились хотя бы относительно точно предсказывать погоду. Та страшная ночь останется в ее памяти надолго, если не навсегда. Инга поежилась, будь то она вновь оказалась в окрестностях Сорвина. В первую очередь она крыла себя последними словами за явную глупость, если не сказать еще хуже, идиотизм. И почему, спрашивается, она не догадалась заглянуть на кухню и как следует подкрепиться? Полчаса ее бы не убили. А так, пока она бежала вдоль трассы, а потом прыгала по шпалам, голод схватил ее за кишки ледяной рукой. Она устала и вымоталась до такой степени, что страх перед ночными хищниками, там разными совами и лисами напрочь выветрился у нее из головы. В памяти, словно обрывки черно-белого кино, сохранились редкие кадры того, как она выбралась из Сорвина. Первые сбои начались еще до того, как она добралась до пересечения трассы с железной дорогой. А потом она вроде как расплакалась, когда перед ее глазами предстали неподвижные вагоны на ближайшей станции. Под каким-то железным ящиком она долго сидела с отрешенным видом, пялилась в развернутый интерфейс игры и пыталась определить, в какую именно сторону должен отправиться состав, чтобы она смогла уехать в нужном направлении. Последний кадр — складки плотного брезента, где она, наконец, смогла согреться, прежде чем нечеловеческая усталость, словно тяжелая кувалда по голове, вырубила последние проблески сознания. Пробуждение под монотонный перестук колес было гораздо более памятным, но не менее паршивым. Другая реальность, несмотря на свой подлый характер, все же помогла Инге забраться в нужный поезд, в нужном направлении и ничего не перепутать. Второй шок Инга пережила, когда вдруг сообразила, что удаляется от Вианта очень даже бодрым темпом. От жгучего желания тут же сигануть с поезда ее удержала скорость в 60 км в час и каменистая насыпь под стальными рельсами. И лишь несколько позже она сообразила, что разволновалась раньше времени. По неизвестным причинам Виант застрял на одном месте. Но это еще не повод мучаться навстречу ему и подступающей зиме, что постепенно накрывает материк Хинтан с юга. Лишь через неделю Инга окончательно убедилась, что предсказала маршрут напарника худо-бедно правильно. Виант тоже двинулся на север. Сперва он догонял ее, потом перегнал и дней пять назад ушел в отрыв. Увы, обогнать его и выйти на перехват так и не получилось, по весьма банальной причине. Ашнурские и Арианские горы тянутся с юга на север почти посередине материка Хинтан. Единственную железную ветку, что пролегла между горными массивами, Инга благополучно проскользнула на полном ходу, да еще сразу на тысячу с лишним километров. Через две недели Инге удалось добраться до границы государства Глиссара, где, наконец, сошлись железные дороги с восточного и с западного побережья материка Хинтан. Но, увы. К этому моменту Виант ушел в отрыв. Когда-то давным-давно, еще в реальности, Инга любила путешествовать. Теперь же она возненавидела железную дорогу всем сердцем. Одно дело с комфортом развалиться на мягком сиденье в теплом и сухом вагоне, и совсем другое — страдать от скуки и тягучего ожидания в грузовом вагоне, где кормежка не предусмотрена вовсе. А напиться можно только в одном случае, если по брезентовому навесу забарабанят капли дождя. Буквально на второй день путешествия сбылось еще одно предсказание Вианта. Инга оголодала настолько, что от былой брезгливости к мусору и объедкам не осталось и следа. Воистину, голод — лучшая приправа. На первой же кормежке, когда она спрыгнула с грузовой платформы на крупной станции, Инга с головой залезла в урну возле привокзального фастфуда. Пропитанную майонезом хлебную булочку, точнее, недоеденную половинку, она слопала с превеликим удовольствием головой вниз. Когда сверху упала добавка, то не побрезговала и плохо обгрызенной куриной косточкой. А уж чипсы! Так, поломанные кружочки жареной картошки так вообще сошли за десерт. И без того паршивая ситуация с пропитанием постоянно усугублялась тем, что она со всех лап стремилась догнать вианта, но не получалась. У напарника то ли опыта больше, то ли элементарного везения. Это обидно, но на кормежке он тратил явно меньше времени, чем она. Зато Инга окончательно убедилась, что Виант не имеет ни малейшего представления о ее существовании. Он ни разу как не устремился ей навстречу, так ни разу не пытался удрать от нее подальше. Досойдутся «Да ночные светила, да будет другая реальность сегодня в хорошем настроении». Да позволит она, наконец, догнать напарника. Инга развернула внутренний интерфейс игры. Виант прямо по ходу поезда. До него осталось жалкие 19 километров. Но... Взгляд переместился на небо. Вечереет. Скоро стемнеет. Такое уже бывало. Инга сердито набычилась. Однако надежда, как известно, умирает последней. Поезд плавно качнулся на очередном повороте. Инга вытянула шею. Между низенькими стальными бортами достаточно широкая щель, чтобы она могла высунуться наружу, и при этом надежно держаться передними лапами за шершавый металл. Впереди город, достаточно большой, чтобы не быть очередным поселением местных крестьян. Это должна быть Югера. Там живет три сотни тысяч человек. По меркам Глиссары не очень много но железная дорога и значок крупного завода обещают почти гарантируют, что это будет именно город. Еще одно наблюдение, что полностью подтвердило слова Вианта. Для кормежки напарник предпочитает выбирать не просто крупные железнодорожные станции, а именно города. А все потому, что крестьяне предпочитают кушать дома тогда как рабочие, служащие и прочая интеллигенция гораздо охотнее посещают разные общепиты, начиная с дешевых фастфудов со стандартными гамбургерами и картофелем фри и до престижных ресторанов, что не стесняются брать плату за вход. А это все, как сложно догадаться, дополнительные возможности раздобыть еду. Еще два дня назад Инга предположила, что Виант непременно остановится в Югере на кормежку. Расчет на то, что следующая остановка у него будет как раз в морской гавани Мангоха, столицы Глиссары. Так оно и оказалось. Но! Коварная другая реальность все пытает и пытает Ингу на прочность. Виант успел добраться до Югеры еще вчера вечером. В распоряжении напарника была вся ночь, чтобы найти еду и весь день, чтобы как следует отдохнуть. Только когда кого-нибудь догоняешь, Только тогда понимаешь, насколько же время является относительным понятием. Инга втянулась обратно под защиту стальных бортиков грузовой платформы. Еще никогда не казалось, будь то поезд тащится со скоростью черепахи. Будь то машиниста на платформе Югеры ждет любимая теща со сковородкой на перевес. Слегка расфокусировать глаза. Бог знает, в какой по счету раз Инга развернула внутренний интерфейс игры. Счетчик расстояния с приятной скоростью сбрасывает метры и километры. Пока еще в душе теплится надежда, что Виант торчит на одном месте. Ну, или еще не забрался на очередной грузовой вагон. Определить точно, увы, не представляется возможным. Счетчик показывает абсолютно точное расстояние по прямой, а поезд то и дело рыскает то влево, то вправо. Натужно заскрипели тормоза. Инерция подружески толкнула Ингу в бок. Поезд начал постепенно сбрасывать скорость. Инга вновь просунула мордочку в щель между стальными бортиками грузовой платформы. Да и признаков крупной железнодорожной станции с каждой сотни метров все больше и больше. Конечно, в первую очередь это дополнительные пути. Большому количеству поездов требуется больше возможностей загрузиться, разгрузиться и разъехаться. Рисовых полей не видно вообще. Зато заводы и фабрики с вонючими трубами протянулись вдоль насыпи едва ли не сплошной полосой. И... Инга вытянулась в струнку. Жилые кварталы. В подступающих сумерках неприступными утесами с многочисленными светлыми окнами выделяются девятиэтажные дома. Это самый верный признак достаточно крупного города. Мучительно медленно, то и дело протяжно завывая тормозами, поезд окончательно остановился. Инга тут же развернула внутренний интерфейс игры. Сердце замерло в тревожном ожидании, но тут же забилось и задергалось с утроенной силой. До Вианта осталась жалкая сотня метров. Даже больше. Счетчик расстояния застыл на последней цифре 4. Правда, Инга Юлой крутанулась на месте. Стрелка виртуального компаса поменяла направление на противоположное. Это значит, что она его проехала. Но это мелочи. Сквозь шум и ляск железнодорожной станции пробился протяжный гудок. Что это? От напряжения внутренний интерфейс игры чуть было не свернулся. Виант приближается. Счетчик расстояния уверенно сбрасывает метры. Он... он... В голове шарики с бешеной скоростью закрутились вокруг роликов. Он приближается. Кажется, будь то напарник торопится ей навстречу, сломя голову. Проклятье! Инга отчаянно протиснулась через щель между стальными створками грузовой платформы и спрыгнула прямо на землю. Лапы едва не проскользнули по маслянистой гальке. Будь она гоночным автомобилем, то у нее из-под лап непременно выбился бы столб белого дыма от оттертых шин. Инга рванула вдоль рельсов навстречу к Квианту. От напряжения в висках застучала кровь. В невнятном шуме вокзального громкоговорителя почти потонул стальной ляск. Где-то рядом, с места, тронулся очередной состав. Сердце испуганно сжалось, на этот раз от дурного предчувствия. На мгновение Инга притормозила. Внутренний интерфейс игры развернулся едва ли не сам собой. Если счетчик не врет, то Виан сперва чуть было не встал на одном месте. Однако потом тронулся с места и начал разгоняться. Да, разгоняться. Буквально с каждой секунды все быстрее и быстрее. В голове вспыхнула догадка. Да это же! Инга энергично тряхнула головой. Внутренний интерфейс игры тут же свернулся. Не дай бог, она опоздает. Опять. Крысинные уши словно локаторы торчком. Где? Где этот чертов поезд? Инга крутанулась на месте. Там. Чемпион мира по прыжкам в высоту нервно курит в сторонке. Без разгона, буквально с места, Инга перемахнула через стальной рельс. Не прошло их двух секунд, как лапы проскользнули по гладкому верху второго рельса. Перед глазами возник грузовой состав. — Это же... — Инга резко затормозила. — Это же фитинговые платформы. — Да, точно, они. Длинная вереница из открытых грузовых платформ плотно уставлена крупнотонажными морскими контейнерами. Будь-то и этого мало. На ребристом боку каждого второго стального ящика какой-нибудь рисунок на морскую тематику. Волны, якоря, чайки, словно узоры, обрамляют названия и логотипы коммерческих фирм. Дикое нетерпение жжет пятки. Какое там расслабиться? Лишь с третьей попытки Инги удалось развернуть внутренний интерфейс игры. Ага. Радостный писк вылетел из глотки. Стрелка виртуального компаса указывает почти параллельно железнодорожному пути. До напарника осталось 5 метров. Их даже нельзя назвать жалкими, их просто нет. Инга распахнула глаза. Внутренний интерфейс игры тут же свернулся. — Ну, конечно. Виант должен быть где-то там, на фитинговой платформе под морским контейнером. Это же стопроцентный вариант попасть сразу в морской порт Мангоха. Иначе напарник ни за что на свете не стал бы пускаться в путь на фитинговой платформе. Опыт у него есть, очень нехороший. Тогда какого хрена она тормозит? Стрелой, молнией, лучиком света Инга сорвалась с места. Нужно, позарез, нужно запрыгнуть, заскочить, забраться хотя бы на сам поезд. Взобраться на ступеньку любого вагона. Там дальше видно будет. Вожделенная стальная ступенька буквально перед носом. Либо-либо. Прыжок. Время сжалось. Инга, будь то, увидела себя со стороны. Прямо в полете черная крыса вытянулась в струну, хоть на гитару натягивай. Но коготки передних лап лишь бессильно шаркнули по самой нижней ступеньке. «Как — Как? Отчаянная мысль стрельнула в голову. Буквально в самый последний момент Инга успела свернуться в клубочек. Правое плечо первым ударилось о твердый гравий, которым традиционно подсыпают железные дороги. Но вот инерция крутанула ее, будто захотела навсегда свернуть в бараний рог. Элементарная акробатика в действии. Инга в последний раз крутанулась через голову и ловко опустилась сразу на все четыре лапы. Увы. Ее вестибулярный аппарат прокачен не до такой степени, как у циркового акробата. Перед распахнутыми глазами окружающий мир продолжил бешено вращаться. Нельзя. Нельзя стоять! Инга с трудом через «не хочу» тронулась с места. Ее штормит так, будто она бухая в доску. Но все четыре лапы наперекор вестибулярному аппарату вновь упрямо заскребли по гладкому гравию. Инга вновь, что было сил, припустила за вагоном. Облом. Поезд успел набрать приличную скорость. Остается последний опасный маневр. Инга уперлась лапами в гравий, но проклятая инерция все равно протащила ее аж на целый метр вперед. А теперь развернуться. Ага. Азарт бывалого охотника, что почти было загнал упрямую антилопу, под верный выстрел вскипел в крови. Инга чуть пригнула голову. Прямо на нее со все возрастающей скоростью надвигается очередная ступенька. Прыжок. Страх и отчаяние ушли в задние лапы. Инга взмыла в воздух. Проклятье. В самый ответственный момент два скользких камешка вылетели из-под задних лап. Отчаянный мышечный импульс пропал зря. Коготки передних лап опять лишь бессильно царапнули темную металлическую ступеньку. Инга опять шлепнулась на гравий. Инерция опять чуть было не скрутила ее в бараний рог. Ничего не потеряно. Пока не потеряно все. Инга в третий раз перевернулась на все четыре лапы. Еще одна попытка. Увы, поздно. Последний вагон с величественной поспешностью проскользнул прямо под ее носом. Самая последняя металлическая лесенка, по которой можно забраться на фитинговую платформу, убежала вдаль. «Все силы вон!» Инга не остановилась, она выдохлась от злобы и бессилия. Единственное, на что хватило жалких остатков сил, так это добрести до стального рельса и грохнуться под его иллюзорным прикрытием. В ухо уперся глухой гул. Инга чуть повернула голову. Это насмешка такая. Поезд с напарником уже скрылся за поворотом, а вот стальные рельсы все еще гудят под его колесами Или в душе, будь-то в чернильной пустоте вселенной, вспыхнул крошечный огонек надежды. Инга зажмурилась и распахнула внутренний интерфейс игры. Хрен тебе. Вслед за силами физическими ее покинули силы моральные. Никаких или. Все тлен и суета. Стрелка виртуального компаса указывает вперед, а счетчик расстояния до напарника лихо накручивает метры и километры. Сомнений больше нет. Виант укатил именно на этом гребаном поезде. Она почти догнала напарника. Инга натужно пискнула, но тут же вновь без сил растянулась на грязной щебенке. И такой облом! Ох, не зря сегодня 13 число. Точнее, 13 июня 8313 года. Кажется, будто время остановилось. Может, прошла минута, может, час. Дыхание нехотя выровнялось, но подушечки лап по-прежнему пульсируют от боли, а мышцы натужно воют. Она так старалась, так старалась, так. Едва ли не в прямом смысле жилы рвала. И вот теперь неминуемая расплата. За три недели бешеной гонки Инга заметно похудела. Не будь на ней крысиная шкура, то через натянутую кожу проступили бы ребра. О том, чтобы прямо сейчас поймать следующий поезд и двинуться в том же направлении, не может быть и речи. Ей позарез нужно напиться воды и слопать что-нибудь не меньше африканского слона. Еще один длинный перегон до мангоха на пустой желудок и сухое горло она может тупо не пережить. От усталости слепаются глаза. Но нельзя, нельзя спать! Инга едва-едва сумела подняться на лапы. Это она уже проходила. Сон на пустой желудок только доконает ее. Если еще раньше, прямо здесь, под стальным рельсом, ее не ссапает какая-нибудь кошка. Да и человек, пресловутый путевой обходчик, вряд ли откажет себе в удовольствии наступить ботинком на толстом каблуке на дрыхнущую крысу. Шаг. Второй. На третьем лапы предали ее и подкосились. Инга плюхнулась на живот. До сознания не сразу дошел тривиальный факт. Где-то рядом скрипит тормозами еще один железнодорожный состав. Это даже смешно. Инга попыталась было поднять голову, но подбородок лишь бессильно шмякнулся обратно о грязный камешек. — Ладно, можно еще чуть-чуть полежать. Сознание поплыло в омут блаженного небытия. — Нельзя так. — Инга? Судорожно дернулась всем телом, глаза распахнулись вновь. Очередная попытка подняться на лапы. Несмотря ни на что, она хочет и будет жить. Упрямое тело нехотя капитулировало перед натиском еще более упрямого сознания. Морок перед глазами развеялся, Инга двинулась вперед. Каждый новый шаг дается несколько легче предыдущего. Еда. Ей нужна еда. Спасительная мысль запульсировала в голове, словно красная тревожная лампочка. — Да, еще вода нужна. Напиться того тоже нужно. — Что за странный звук? Инга тут же остановилась. Уши словно локаторы. — Показалось? Звук повторился. — Нет, не показалось. — Это, конечно, очень странно однако посреди железнодорожной станции рычит «тигр». И не просто где-то там далеко, а рядом, едва ли не над ухом. Сознание окончательно прояснилось. В принципе, это логично. Глиссара — тропическая страна, в смысле расположена в тропиках. Здесь водятся тигры, а еще много-много диких обезьян, но то в джунглях. Приглушенный недовольный рык прокатился между вагонами. «Будь-то и этого мало!» — тигру ответил слон. Хорошо знакомый трубный звук, словно пожарная сирена. «А что могут делать тигр и слон посреди железнодорожной станции?» «Ну, конечно!» Пусть и не так бойко, как прежде, Инга перебралась через стальной рельс. «Тигр и слон посреди железнодорожной станции могут означать только одно». Инга устало проскочила под грузовым вагоном, а потом сразу же под грязно желтой цистерной. Да это же джекпот! Крысиный джекпот! Крайний путь. Очередной грузовой состав еще толком не остановился. Характерный толчок волной прокатился по вагонам. Ага, вот теперь он точно остановился. Да, оно самое! Инга радостно улыбнулась. Очередной железнодорожный состав похвастаться размерами не может. Всего десятка-два вагонов, зато все они представляют из себя открытые грузовые платформы с низенькими бортами. Хотя нет, не все. Инга приподнялась на задних лапах. С левой стороны как раз по ходу движения можно заметить два так называемых грузопассажирских вагона. То есть в каждом из них найдется одно-два купе для пассажиров, все остальное пространство предназначено для грузов. «Не об этом надо думать, не об этом!» Инга торопливо двинулась вдоль поезда. Грузовые платформы заставлены черными клетками с катановыми прутьями. Пусть они все укрыты малахитовым брезентом, но то, что это клетки с животными, не понять невозможно. Рядом, будь-то подтверждая ее догадку, заблеял то ли баран, то ли козел. Инга в первую очередь ученый-физик. Заниматься разведением мелкого рогатого скота ей не приходилось даже в теории. Зато недовольный слон опять затрубил пожарную сирену. Следом тигр согласился, что с дикими животными обращаться нужно бережно. О — -о -о -о! Инга закатила глаза. — Коварная другая реальность все же бывает иногда доброй и ласковой. Железнодорожный состав со зверинцем направляется в нужную сторону. Если уж не в морскую гавань Монгоха, то наверняка в сам город. До столицы Глиссары осталось меньше дня пути. Ну или ночи. «Давай! Опускай! Аккуратно!» Инга остановилась. Из ближайшего грузопассажирского вагона на грязную насыпь сошло четверо людей в синих рабочих спецовках. Широкая дверь вагона сдвинута в сторону. Черная грузовая стрела на тонких стальных тросах осторожно опускает на землю большой черный квадроцикл. Даже издалека можно заметить, что вместо второго места для пассажира на нем установлен вместительный белый бак. — Не тормози! — строгий мужик с короткой козлиной бородкой машет рукой. — В нашем распоряжении всего час. Так что, Слим, ты мне воду где хочешь найди, хоть из-под крана в буфете, но бак должен быть полным. «Будет исполнено, шеф!» Молодой рабочий по имени Слим лихо запрыгнул на сиденье квадроцикла. Мощный электрический моторчик глухо взревел на больших оборотах. Мотоцикл на четырех колесах лихо укатил по направлению к голове поезда. «Тора и глума!» Строгий мужчина заговорил вновь. «Вы начните со слона. На себя я возьму таиту. Все, разошлись!» Люди бойко разбежались вдоль вагонов. Вода. Еда. Инга едва не расплакалась от счастья. Два самых любимых слова на детарском языке. Зверинец на стальных колесах простоит не меньше часа. Люди, обслуживающий персонал, взялись за кормежку многочисленных обитателей стальных клеток. Вот и ей пора набить собственный желудок по самое горлышко. Когда стальная ступенька не убегает от тебя на всех парах, то и запрыгнуть на нее гораздо легче. Инга забралась на первый же попавшийся вагон. Грузовую платформу на три четверти занимает стальная клетка на деревянном поддоне из свежих толстых досок. В дальнем углу вдоль торцовой стенки широкими плотными рулонами сложено сено, а круглые бока серьезно подъедены. «Это же...» — Инга склонила голову на бок. «Бараны!» «Но не милые домашние зверушки, а горные, дикие!» Крупные тела длиной едва ли не два метра. Темно-бурая шерсть чуть завивается колечками. Живот и копыта заметно светлее спины. А вот еще одно серьезное отличие от домашних животных — длинные витые рога. У самцов еще более крупные и внушительные. Кончики, чтобы не кололи спину, разведены в стороны. Путешествие по железной дороге стало для горных баранов тяжким испытанием. Большая часть самок лежит пластом на подстилке из прелой соломы. Парочка молодых самцов неприкаянными призраками бродит по просторной клетке. Едва Инга подошла к стальным прутьям, как самки недовольно заблеяли. Тут же показался огромный самец. Кольцо светлой шерсти вокруг его шеи выделяется, будто лавровый венок. Повелитель стада уставился на Ингу круглыми злыми глазами. «Вода!» Мысли о самом злом и сильном баране вмиг вылетели из головы. Инга торопливо спрыгнула на щербатый пол грузовой платформы. Как раз к торцу клетки приделана широкая поилка из половинки оцинкованного бидона. Вожак стада опять недовольно заблеял, но Инга не обратила на него внимания. Это свинство, но ей плевать. Инга сиганула в поилку всеми четырьмя лапами, иначе до вожделенной воды ей просто не добраться. Первый же глоток смочил сухое горло, словно бальзам воспаленную рану. Блаженство! Инга самозабвенно улыбнулась. Вот так, по в теплой и далеко не свежей воде, она до отвала утолила жажду, заодно слегка ополоснулась. Вообще-то этой поилкой пользуются горные бараны, но Инге плевать на подобные мелочи — это вода, и это главное. За время путешествия она и в самом деле успела много раз убедиться, что крысы весьма и весьма всеядны. Если какая еда для нее не годится, то желудок просто исторгает ее наружу. Вот и на этот раз. Инга с трудом подняла голову. Ее не вывернуло наизнанку сразу. Значит, живительная влага пойдет ей на пользу. И смех, и грех. Инга с трудом выбралась из поилки. Лапы пару раз проскользнули по гладким стенкам. Когда жажда начинает драть горло раскаленной наждачной бумагой, то самая обычная вода действует на нее словно водка. Неловкое движение, Инга плюхнулась на чербатый пол грузовой платформы. Впрочем, опьянение быстро пройдет, а теперь нужна еда. Вожак стада что-то там недовольно блеет. Инга подняла голову, только на этот раз баран возвещает всему миру о своей победе над тощей черной крысой. Придурок, одним словом. Увы, в отношении еды бараны, даже горные, ей не помощники. Крыса хоть и всеядное животное, но питаться сеном она не может. Инга развернулась на месте. Ого! Вот это сюрприз! Деревянный поддон из свежих толстых досок, на котором закреплена высокая стальная клетка, достаточно просторный. При желании под ним поместится дивизия крыс. Инга тут же залезла под клетку. «Даже больше. Это отличный пассажирский вагон для хвостатых грызунов. Одно плохо — нужна еда. Впрочем, найти ее можно все там же, у животных, ведь не все они питаются сеном. Раз уж она залезла под клетку, то поиск еды имеет смысл продолжить в том же направлении». Инга быстро пробралась на противоположный конец грузовой платформы и по стальной сцепке перебралась на следующий вагон. О, а это уже гораздо лучше. В почти такой же стальной клетке сидит горилла. Огромная черная обезьяна прислонилась спиной к стальным прутьям. Малахитовый брезент над ее головой, будь то палатка, оберегает ее от жарких лучей таяны. Очень похоже на то, что это взрослая самка. На лице у нее не написано, но вроде как у самцов, тем более больших и взрослых, на спине должна быть широкая белая полоса. Даже не белая, а седая. Впрочем, какая разница? Инга подбежала ближе. Люди очень любят кормить горилл всякими овощами, даже фруктами. Еще самые крупные приматы не отказываются от сыра и мяса. И уж точно обожают всякие человеческие сладости, типа конфеты, рисок, пряников и леденцов. Одно плохо. Инга приподнялась на задних лапах. Поилка и кормушка, два низких короба из оцинкованного железа на той стороне. Лучше не рисковать. Очень похоже на то, что специально для этого путешествия люди сколотили эти самые деревянные поддоны. От свежевыструганных досок несет смолой. Древесина не успела потемнеть от воды и жарких лучей таяны. Главное — это необъятные крысиные просторы, что скрываются под каждой клеткой. Голод и нетерпение, словно плетки, в пару мгновений прогнали Ингу под клеткой в другую сторону. Хреново дело! Инга недовольно нахмурилась. В поилке осталась маленькая лужа воды. Но это ладно, бараны успели поделиться. Плохо то, что и кормушка почти пуста. Горилла так и не пошевелилась. Инга без проблем уволокла в прохладную и безопасную пустоту толстого поддона всего два вялых капустных листика. Сила столько раз задорил аппетит. Инга забросила в рот последний самый маленький кусочек некогда свежего капустного кочана. Может, поискать еду в другом месте? Поезд длинный. Там дальше должны быть тигр и слон. К полосатому коту лучше не лезть. А вот у слона всяко можно будет поживиться чем-нибудь вкусным. Да хоть той же капустой. Только зачем? Инга мысленно шлепнула себя по лбу. Поезд с животными простоит целый час. Сотрудники этого передвижного зоопарка как раз и взялись за кормежку животных. Всего и нужно подождать. В глубине поддона Инга прилегла на толстую немного сучковатую доску. Пусть люди жутко невнимательны, но рисковать все равно не стоит. Тычка из толстого бруса как раз прикрыла ее от случайных взглядов. Ожидание утомляет. Ожидание на пустой желудок утомляет втройне. Но терпение — это такая штука, которой она сполна обладела за время длительных переездов. Виант и об этом рассказывал. Инга вытянулась в полный рост. Телевизора нет, ноутбука нет, смартфона нет. Бумажных книг и газет и тех нет. Вот и остается лежать плашмя, дремать, либо думать. Здравствуй, моя любимая, здравствуй, моя хорошая. Проголодалась, не небось. Приятный женский голос вывел Ингу из полусонного оцепенения. Раздались шаги. На пол грузовой платформы что-то плюхнулось. Инга перевернулась на живот и выглянула из-под прикрытия тычки из толстого бруса. Лица женщины, естественно, не видно, только ноги в кожаных сандалиях. Красный лак на ногтях успел местами облупиться. Над ступнями нависают подвернутые синие штанины. Рядом стоит пластиковая коробка. «Как же ты проголодалась!» Сотрудница передвижного зоопарка заговорила вновь. «И всю воду выпила!» «Ну да, жарко днем было, очень жарко!» «Но ничего страшного!» В ответ раздалось довольное урчание и грохот шагов. Горилла ответила женщине взаимностью. Следом на металл кормушки просыпалась куча еды. Инга машинально облизнулась. Что именно сегодня будет на ужин, не видно, но проклятое воображение тут же нарисовало вкусные корочки хлеба, капустные кочины и почему-то с десяток сочных и непременно свежих горячих собак. — Кушай, кушай, милая моя, кушай! Слова женщины заглушило громкое чавканье и довольное урчание. Инга подобрала под себя лапы. Будь то в ответ заурчал ее пустой желудок. Два вялых капустных листочка не в счет. Но тут вылезла серьезная проблема, о которой просто не было времени как следует подумать. Женщина продолжает и продолжает ласково говорить, а горилла продолжает и продолжает довольно чавкать. И пока они не наговорятся и не наедятся, то доступа к кормушке не будет. Инга недовольно шмыгнула носом. Опять ей придется ждать. А что делать? Одна радость. Женщина продолжает и продолжает подсыпать в кормушку всякие вкусности. А вдруг горилла все слопает. Инга с трудом сглотнула. Она большая, в нее много влезет. — Глума! «Вы опять перекармливаете ингридину!» На грузовой платформе появился еще один человек. Судя по голосу, это тот самый мужчина с козлинной бородкой, главный над передвижным зверинцем. «Что вы, епак Роутич?» В голосе женщины тут же появилось почтение. «Все согласно рациону!» «А колбаса?» Ноги Епага Роутича в легких кожаных ботинках повернулись в сторону клетки. — Это от меня лично? — торопливо произнесла Глумма. — Ингридина ее очень любит. — Балуйте вы ее, уважаемая, нельзя так! — начальственным тоном произнес Епак Роутич. В ответ Глумма печально вздохнула. — Вы же прекрасно знаете, Епак Роутич. Ингридину отправят в Атомбу. — Конечно, знаю. Ботинки начальника переступили с места на место. — А вам не стоило так привязываться к ней. В конце концов, она всего лишь горилла. — Да-да-да... — печально согласилась Глумма. Замуж вам надо, уважаемая! — продолжил Епак Роутич. «Да, да, да — Да-да-да... Все так же печально и безропотно согласилась Глумма. Начальник с подчиненной продолжает о чем-то там говорить, но Инга начисто потеряла интерес к их беседе. — томба. — очень-очень хорошо знакомое слово. Точнее, название. Слегка расслабить глаза и развернуть внутренний интерфейс игры. От голода и нервного предвкушения сердце заколотилось как бешеное. Ну, где этот чертов раздел с фотографиями? Ага! От восторга Инга едва не пискнула во все горло. Внутренний интерфейс игры едва не свернулся. Нужно успокоиться. Инга прилегла на шершавую доску. А Томба — это же крупный город и порт на западной оконечности материка Алуна. На том самом материке, у которого где-то на северном побережье находится точка выхода. Великолепная новость! От восторга едва не сбилось дыхание. Инга шумно выдохнула. Великолепная во всех отношениях. Внутренний интерфейс игры свернулся сам собой. Плевать! Другая реальность – игра коварная, но иногда она все же подбрасывает очень приятные бонусы, как сейчас, например. Это же отличный способ добраться сперва до Мангоха, а уже после вместе с передвижным зверинцем пересечь самую сложную часть маршрута – Тагинский океан. Это даже хорошо, что ей сегодня так и не удалось догнать Вианта. В морской гавани столицы Глиссары он явно застрянет надолго. Так что возможность выцепить его прямо в порту должна быть максимальной. Ну, Инга тут же нахмурилась. В это очень и очень хочется верить. А то другая реальность может запросто подбросить еще какую-нибудь пакость. — Пожалуйста, не забывайте, другие животные также нуждаются в вашей любви и заботе. Да — Да-да, конечно, — смиренно согласилась Глума. Я постоянно помню об этом. — Вот и хорошо, уважаемая. Работайте. Легкие кожаные ботинки начальника зверинца, или кто он там на самом деле, направились к торцу грузовой платформы. Однако женщина по имени Глумма все же задержалась у клетки с гориллой еще минут на пять. Наконец, сотрудница передвижного зверинца ушла. Инга тут же выбралась из поддона наружу. Но, увы, пришлось еще изрядно подождать и понервничать, пока горилла не соизволила оставить кормушку. Терпение и в самом деле добродетель. Инга с разгона запрыгнула прямо в клетку. Сытый желудок тянет в сон не только людей и крыс. Горилла прикорнула на большой охапке сена. Тем лучше. Инга перегнулась через край кормушки низкого короба из оцинкованного железа. Ого! А горилла и в самом деле очень даже большая любимица Глуммы. Служительница навалила ей столько, что огромная обезьяна не смогла слопать все за раз. Счастье есть! Что для гориллы жалкие остатки, то для крысы куча еды. Инга подскочила ближе. Зубы едва не впились в вареную картофелину. Местами плотная кожица лопнула, так что наружу выглянула аппетитная желтоватая мякоть. Но нельзя. Инга замерла на месте. «Не вести себя, как крыса! Не вести себя, как крыса!» Знакомая мантра помогла разуму перехватить контроль над телом. Пусть горилла сладко посапывает на сене пузом кверху, но это еще не значит, что она позволит черной крысе хозяйничать в своей кормушке. Нет. Передними лапами Инга потянула вареную картофелину на себя. «Мало найти кучу еды, гораздо важнее заныкать ее в надежном месте». Вслед за картофелиной на щербатый пол грузовой платформы упал небольшой кочан почти свежей капусты, несколько морковок и еще две вареные картофелины. Особую радость доставил квадратный кусок белого хлеба с темной корочкой. Увы, но ни сыра, ни конфет, ни мяса в кормушке не оказалось. Ни Колбасы и той нет. Наверняка горилла слопала ее в первую очередь. Впрочем, не стоит гневить другую реальность. Легкие шаги рванули за спиной, будто атомный фугас. Инга тут же нырнула в глубину поддона и притаилась за квадратной тычкой из бруса. «Голубушка, как же ты неаккуратно кушаешь!» Инга осторожно выглянула из укрытия. Это все та же глумма. Служительница передвижного зверинца все никак не может расстаться с любимой гориллой. Правда, Инга склонила голову, на этот раз... Женщина явилась с метлой и стальным совком на длинной рукоятке. Дверца клетки распахнулась с легким скрипом. Шаги и шаркающие звуки Инга подняла голову. — А, ну, правильно. Глумма прибирается в клетке любимицы. Правда, горилла так и осталась лежать на соломе брюхом кверху. — Раф, давай шланг! — громко крикнула Глумма. «Держи — Держи! — донеслось сбоку. — Какой еще шланг? Инга глянула в просвет поддона. Будь-то, отвечая на ее вопрос, тихо заурчала вода. — Ну, конечно же, поилка. Глумма щедрой рукой навалила в кормушку гориллы кучу еды, а вот поилка так и осталась пустой. — Ладно. Инга развернулась к небольшой кучке честно украденной еды, пока как следует перекусить. Первой ушла вареная картошка. Пусть она холодная, но все равно обалдеть какая вкусная. Капуста и морковка приятно разнообразили поздний ужин, а темная корочка хлеба сошла за десерт. Между тем служительница передвижного зверинца наполнила поилку и ушла. Ленивая горилла даже не поднялась с места, дабы проводить благодетельницу. Даже больше огромная обезьяна не соизволила заметить, как черная крыса вновь наведалась в ее клетку и вдоволь напилась свежей, действительно свежей воды. Наконец две самые важные потребности — еда и вода удовлетворены. Усталость накрыла с головой. Тяжелая, будь то на девятом месяце беременности, Инга плюхнулась на чербатую доску в глубине поддона. Над головой бурчит и ворочается горилла, но это мелочи. Инга вытянулась во весь рост. Блаженство. Желудок молчит, а натруженные мышцы тихо гудят. Даже не верится, что меньше получаса назад она чуть не сдохла от усталости, голода и жажды прямо возле стального рельса. Инга перевернулась на правый бок. Вот уже три местные недели она путешествует в грузовых вагонах. За это время она прошла все стадии адаптации, о которых говорил Виант. Инга печально улыбнулась с закрытыми глазами. Она научилась питаться откровенным мусором. Урны и бочки больше не вызывают у нее былой брезгливости. Вот и сейчас. Она основательно подъела за гориллой. И... ничего. На душе только радость и умиротворение. Да и как тут не радоваться? Это у Вианта полно времени на поиск еды и воды. Инга печально вздохнула. Уж сколько раз ей приходилось жертвовать ужинами и завтраками ради возможности сократить количество километров между ними хотя бы на десяток-другой. Но, и это тоже нельзя отрицать, история с пушистым котом по кличке Дарт пошла в прок. Именно с того памятного ужина Инга предпочитает сперва утащить еду в надежное и безопасное место, а уже потом слопать ее. Вот и на этот раз очень хорошая привычка ее не подвела. А то, кто его знает, какой хай подняла бы Глумма, если бы застукала в кормушке своей любимицы черную крысу. Сонное сознание едва заметило, как поезд тронулся с места. Вот еще один очень полезный навык — спать где угодно и на чем угодно. Главное, чтобы была хотя бы относительная безопасность и худо-бедно ровная поверхность. Хотя нет. Инга зевнула. Важно, чтобы эта самая поверхность была относительно теплой, но ни в коем случае не холодной. Так, спать на дереве или бумаге самое то, на ткани вообще в идеале. А вот на металл или бетон лучше не ложиться вовсе. Даже в тропиках велик риск простудиться. О таких мелочах, как подушка и одеяло, можно даже не мечтать. Поезд быстро набрал скорость. Привычный перестук колес... Словно снотворное нагоняет сон и успокаивает нервы. Досложатся да звезды благополучным образом. Меньше чем через сутки она будет в Мангохе. Инга сладко улыбнулась. Причем не просто на железнодорожном вокзале, а в порту. Последние обстоятельства радует особо. Конец первого тома.